«Таким образом, — говорил иерофант ты проник до самого порога Великой Тайны. Божественная жизнь предстала перед тобой под призраками реальности. Гермес показал тебе невидимое небо, свет Азириса, Бога, скрытого во Вселенной, дышащего миллионами душ, которыми он оживляет движущиеся планеты. Ты должен ныне избрать путь восхождения к царству Азириса». чистого духа, ибо отныне ты принадлежишь к воскресшим из мертвых. Не забывай, что наука обладает двумя главными ключами, вот первый из них, внешнее подобно внутреннему, малое таково же, как и большое, закон один для всего, нет ничего малого и нет ничего великого в божественной экономии. Вот второй ключ. Люди — смертные боги, а боги — бессмертные люди. Счастлив тот, кто понимает эти слова, ибо поняв их, он овладеет ключом ко всему. Не забывай, что закон таинства покрывает собой великую истину. Полное знание может быть открыто лишь тем из наших братьев, которые прошли через те же испытания, что и мы. Раскрывать истину следует в меру разума, прикрывая ее перед слабыми, чтобы не свести их с ума, пряча ее от злых, чтобы они не могли схватить ее отрывки и сделать из них орудие разрушения. Замкни ее в сердце своем, и да проявится она через дела твои. Знание будет твоей силой, вера твоим мечом, а молчание твоими, непроницаемыми доспехами. Откровения пророка Амона-Ра, который открывал перед новым посвященным столь обширные горизонты и давал ему понимание и собственной природы и вселенной, производили без сомнения глубокое впечатление, особенно если иметь в виду, что они давались на обсерватории Фивского храма в светлой тишине египетской ночи. клонады, крыши и белые террасы храмов дремали у его ног между темными чашами смоковниц и тамариндов. На берегу Тихого озера колоссальные статуи богов стояли рядами, как неподкупные судьи, застывшие в задумчивом молчании. Три пирамиды, геометрически изображавшие тетраграмму и священное семиричное число, поднимались на горизонте, выделяясь своими треугольниками в сероватом воздухе летней ночи. Неизмеримый небосвод сверкал мириадами звезд. Как оживали перед душой ученика эти светила, место его будущего пребывания. И когда золотистый серп Луны всплывал из-за темно-зеркальной поверхности Нила, который, подобно длинной голубоватой змее, Тлся за горизонтом, молодому посвященному казалось, что он видит барку Изиды, несущую души усопших в сияние Азириса. Он вспоминал содержание книги мертвых, и смысл всех этих символов разоблачался перед его сознанием. После всего, что он увидел и узнал, он легко мог вообразить себя в сумрачной области Амения. в таинственном междуцарствии, следующем за жизнью земной и предшествующем жизни небесной, где умершие, вначале лишенные зрения и речи, снова овладевают способностью видеть и говорить. И он также готов предпринять великое странствие, путь бесконечности через различные миры и многочисленные существования. Сам Гермес оправдал его и признал достойным, дав разгадку великой тайны. Единая душа, великая душа все это зачала, отделив от себя все души, которые наполняют своим стремлением Вселенную. Вооруженный знанием тайны, он вступал в барку Изиды, которая отправлялась в путь. Поднятая в эфирные высоты, она плавала в межзвездных пространствах. Уже могучие лучи великой зари пронизывали лазурные покровы небес. Уже хоры просветленных духов, Акитоу-Секоу, достигших вечного покоя, пели «Пробудись, ра хермакоути солнце духов, находящееся в барке, объяты трепетом». несутся возгласы от них плывущих на барке миллионов лет. Великий божественный круг, словословие священную барку наполняется радостью. Восторг проникает в таинственное святилище. «О, поднимись, Амон-Рахер-Макоути! Самотворящее солнце!» На что посвященный отвечал следующими гордыми словами. «Я достиг страны истины и оправдания». «Я воскрес, как живой бог, и я сияю в хоре богов-небожителей, ибо я из их породы». Подобные гордые мысли и дерзновенные надежды посещали дух адепта в ночь, которая следовала за мистической церемонией воскресения из мертвых. На другой день, когда он ходил по аллеям храма, освященным ослепительным солнцем, эта ночь казалась ему лишь сновидением, мечтой. Но какой незабываемой мечтой осталось в его душе это первое проникновение в невидимые миры. Снова читал он надпись на статуе Изиды, «Ни один смертный не поднимал моего покрывала». И все же один край покрывала был приподнят, хотя бы для того, чтобы немедленно опуститься снова. Он же проснулся вновь в обители могил, и как бесконечно далеко казалось ему достижение его сна, ибо долг путь, совершаемый на Барке миллионов лет, и тем не менее, он все же проникнул в тайну конечной цели. Его видение потустороннего мира могло быть лишь сном, незрелым наброском воображения, отяжелевшего от испарений земли. Но мог ли он сомневаться в этом новом сознании, раскрывавшимся внутри его, в этом таинственном двойнике, в этом божественном «Я», которое появилось перед ним в своей сияющей красоте, как живой образ, говоривший с ним во время его сна. Была ли то родная ему душа, был ли то его гений, или это было лишь отражение скрытой глубины его духа, предчувствие его будущего бытия? это чудо и эта тайна, были все же реальностью. И если это была его собственная душа, она была истинной душой. Чтобы снова найти ее, чего бы ни сделал он. И если бы он жил тысячелетия, он не мог бы забыть этого божественного часа, когда увидел свое истинное «Я», сияющее и чистое. По египетскому тайному учению человек сознает в своей земной жизни лишь свою животную и свою рассудочную душу, которые носили название Хати и Байи. Высшая часть его существа, духовная душа и божественный дух, Чейби и Коу, существуют в нем в состоянии бессознательного зародыша и развиваются по окончании земной жизни и когда он сам становится Азирисом. Посвящение было окончено. Адепт был посвящен в жрецы Азириса. Если он был египтянином, то оставался при храме. Чужеземцу же дозволялось иногда вернуться на родину, чтобы основать там новый культ или выполнить ту или иную миссию. Но прежде чем отправиться, он давал торжественный обряд Сохранять абсолютное молчание относительно всех храмовых тайн. Он не должен был выдавать никому и никогда то, что он видел и слышал. Ни раскрывать учение Азириса иначе, как под тройным покровом мистерий или мифологических символов. Если он нарушал клятву, роковая смерть настигала его рано или поздно, где бы он ни был. тогда как ненарушенное молчание становилось щитом его силы. Возвратившись на берега Ионии, в свой кипучий город, живя среди толпы людей, находившихся под властью своих страстей и не сознававших своего истинного Я, он часто возвращался мыслью в Египет, к пирамидам, к храму Амона-Ра, и тогда к нему возвращались видения склепы и так же как белый лотос качается над волнами Нила, так и это чудное белое видение всплывало над мутной поверхностью волнующейся земной жизни. В часы вдохновения он слышал голос, и это был голос света. Пробуждая в глубине его существа сокровенную музыку, он говорил ему «Душа есть свет, закрытый покрывалом». Когда за ним нет ухода, свет темнеет и гаснет, когда же он поддерживается, как светильня маслом, святой любовью, он разгорается в неугасимую лампаду.